Три на суджа не опросна Свидетельствует истина шахит Его судьба лишь и судно подвластно Он безмилодат и не опросна Свидетельствует истина шахит Судьба лишь Господу подвластна, Он жизнь отдаст и веру твердит. Нам незачем оплакивать шахида, Смерть каждому положенный предел, Но воин, палшись правильной окидой, В могиле обретает свою удел. Заидня я ненависть с любовью, прочь праздных слов, пустых обид. Свидетель зла кровью, и его навек силуж не сохранит. Силер дей Аллаха не опросна, свидетель суды истинно его судьба лишь Он гнедас и веру не опросна, судьба лишь Господу Он Аллах воим деяниям доволен падать с плеч сомнений тяжкий груз оборот те лучше и далее удаст здесь курии прекрасные трепещут приими избран со своего они сотворены для этой встречи и вовсе не желают ничего просна светиздует истину шахит и лозудба лишь Господу павласна он видя даст и радуе дие свет твой аллах и и лозудба лишь он видя От чертог заветных наслаждений Аллах рабу дарует лишь тому Кто не утратил вероубеждение Был верен только Богу одному Мирская жизнь, разменная монета Отдав ее получил джаннат Шахид ты преуспел в торговле этой Шафадан сине двоина Аллана я просна истину шахир его судьба лишь Господу подвластна он живя да сы веру твердит среди двоина Хвала славе рот впереди Ес мир где не изведаешь печали Salamir, yes mir gde ne izverayesh tichani.